Надменное лицо старого ловчего смягчилось. Незлобивость Торин, казалось удовлетворила его чуть наивное старческое самолюбие. Он, в свою очередь, протянул гному руку. — Хорошо, что ты это понял, Торин, сын Дарта. Торжественно произнес он. — Забудем наш спор. Так будет лучше. Но что ж это я? он внезапно схватился за голову время уже за полдень мне надо спешить домой о друн ждет он торопливо поклонился и поспешно зашагал прочь резко отмахивая левой рукой очень озабоченный и немного смешной хоббит и гном проводили его долгими взглядами как он изменился здесь в городе со вздохом сказал фолков нет торин По-моему, таким, как он, лучше бродить по лесам. Откуда ты знаешь, где он был настоящим? Сейчас или тогда на меже? помогаем мне растаскивать дерущихся, угрюмо-буркнул гном. Ладно, давай-ка зайдем куда-нибудь, а то у меня совсем в горле пересохло. И вновь потянулись недели. Над Анну Миносом уже забывали первые декабрьские вьюги. По ночам в окна били снежные стрелы. Специальные команды уборщиков принялись за вывозку снега с городских улиц. фолк постиг все прелести игры в снежки, где он неизменно выходил к победителям благодаря своему меткому глазу. Из-за холодов ему пришлось шить себе сапожки. Уже сократился на несколько часов светлый день, Журагволт представил им первых охотников, вызвавшихся идти с ними в море, если понадобится и дальше, когда с Фолко приключила странная история. За время, проведенное Ивану Миносе, он нашел немало лавочек, где торговали разными древностями, и стал их постоянным посетителем. Торговцы хорошо знали его и за небольшую плату позволяли иногда почитать ту или иную старинную книгу. Фолко особенно интересовался рукописями, относящимися к истории предначальной эпохи, а также ко временам основания Арнорского государства. Чаще других он заходил в расположенную в двух кварталах от их обиталище «Лавку», где у ее хозяина, мрачного и неразговорчивого, можно было достать самые древние книги. У него попадались даже копии документов из архива, оставленного великому королю самим Элрондом. В этот день фолку вернувшись с работы, стал собираться в свой очередной поход по книжным лавкам, и вдруг с огорчением обнаружил, что застежка на его теплом плаще исчезла неведомо куда. После нескольких неудачных попыток закрепить плащ на плече подручными средствами, он внезапно вспомнил о найденной в лесу фибуле. Недолго думая, он полез в свой заплечный мешок, его пальцы тут же нащупали небольшой твердый кругляш. Он вытащил фибулу, Мельком глянул на нее, еще раз удивившись ее сложному незнакомому узору, заколол ею плащ, взял свою сумочку с принадлежностями для письма и вышел, плотно притворив дверь. Торин еще сидел в своей кузне, а малышка всегда, дул пиво в каком-нибудь трактире. Закрываясь плечом от сильных порывов колючего и холодного ветра, смешанного с жестким сухим снегом, Хоббит, Без всяких происшествий добрался до знакомой узкой двери, над которой, поскрипывая на цепи, раскачивался причудливо выкованный дракон. В лавке царил обычный полумрак, лишь слегка разгоняемый несколькими свечами. Фолко привычно поздоровался с хозяином, привычно положил на прилавок заранее приготовленное серебро. Хозяин столь же привычно протянул ему с полки толстый фулиан в деревянном переплете, Когда Фолко принимал книгу, ему показалось, что руки хозяина дрожат. Однако Хоббит смотрел в этот момент на книгу, и поэтому не видел лица торговца. Устроившись в углу на своем обычном месте, возле небольшого столика, Фолко скинул плащ и, предвкушая никогда не наедавшее ему удовольствие, раскрыл книгу, сразу же погрузившись в сложные перипетии между особной борьбой в Арноре, В середине третьей эпохи.